Глава 4. В это время обаятельный вор по имени Флин Райдер бежал через лес так быстро, как только мог. С ним бежали братья Грабингстон, два его сообщника. Их по пятам преследовали конные гвардейцы короля. Мощные и натренированные белые лошади хотели изловить злодеев не меньше, чем сами всадники. Флин Райдер и братья Грабингстон украли корону, принадлежавшую давно пропавшей принцессе. Для королевства это было не шуточное дело. Люди всё ещё верили, что однажды их принцесса вернётся, и её корона непременно должна быть под рукой. Королевские гвардейцы ни перед чем бы не остановились, чтобы вернуть пропажу. Флинн Райдер притормозил у дерева, пытаясь перевести дух. Заметив плакат с надписью «Разыскивается», он рассмеялся. «Вы только посмотрите на это!» Братья Граббингстону ставились на плакат непонимающими взглядами. «Что, так сложно попросить, чтобы мне нос нормальный нарисовали?» Флинн почувствовал себя оскорблённым и недовольно добавил. «Он такой... на луковицу смахивает!» «Они здесь!» Отряд гвардейцев заметил воров с обрыва над их головами. «Он Флин сунул плакат в заплечную сумку и вместе с поддельниками сорвался с места. Они снова бежали со всех ног, но вскоре авраг закончился, и они оказались в ловушке. Единственный способ выбраться вскарабкаться по отвесной стене в 5 метров высотой. Хоть крупные и сильные братья Грабингстоны были сообщниками Флина, В то же время они оставались, вероятно, самыми опасными головорезами, которых он когда-либо встречал. Братья-близнецы были похожи как две капли воды. Даже шрамы у них были одинаковые. Флин различал их только потому, что один носил повязку на глазу и всегда молчал. И прямо сейчас Флин боялся, что они могут убить его за корону. Ему срочно нужен был план, как сбежать от них и не попасть в руки королевской гвардии. Хорошо, быстро соображал Флин. Подсадите меня, и я потом вас затащу наверх. Сначала отдай сумку, потребовал брат без повязки на глазу. Что? Флин притворился, что эти слова ошеломили его и ранили в самое сердце. Но почему? Я просто поверить не могу, что после всего, через что мы вместе прошли, вы мне не доверяете. Но братья Грэбинстон не собирались уступать. Флин понимал, что уговоры бесполезны. Варча, он вручил братьям сумку с короной и вскарабкался им на плечи. Однако Флин был парень не промах. Поднимаясь, он незаметно забрал сумку обратно. Взобравшись на верхушку уступа, он продемонстрировал сумку и ухмыльнулся братьям. "Наслаждайтесь тюрьмой", крикнул он и бросился на утёк. "Найдёте там себе занятия по уму". Капитан отряда гвардейцев заметил, что Флин убегает. "Он убегает!" крикнул офицер. "Не дайте ему уйти!" На Флина обрушился град стрел, но ни одна не попала в цель. Он перепрыгивал крупные камни и поваленные деревья, агибал кусты и нырял под низко склонившиеся ветви. Всё ещё преследуемый гвардейцами короля, Флин приметил впереди дерево в форме буквы У и побежал к нему. Он прыгнул прямо в середину рогатки, приземлившись с другой стороны. Лошади королевской стражи наткнулись на препятствие и остановились. Все, кроме одной. Лошадь капитана Она перемахнула через развёлку дерева так же лихо, как варишка. Флин был поражён. "Ха! Сейчас мы его схватим, Максимус!" воскликнул капитан, обращаясь к своему мускулистому белому коню. "На этот раз он не уйдёт". Флин мельком взглянул на коня. "Как он умудрился проскакать в такую узкую щель?" Ухватившись за лазу, Флинн раскачался в воздухе и полетел назад, выбив капитана из седла и заняв его место. «Эй-ха!» — Флинн издал торжествующий клич, будучи чрезвычайно довольным собой. Он провернул именно то, что и хотел, но ухмылка быстро сползла с его лица, когда конь внезапно остановился, как вкопанный, едва не выбросив Флинна из седла. «Ну, давай, кляча!» — прикрикнул Флинн. Максимус был лучшим конём в королевстве, и ему вовсе не понравилось, что его назвали клячей. Он злобно повернул голову и попытался отобрать драгоценную сумку у непрошенного наездника. "Нет!" крикнул Флин. "Стой, стой! Плохой конь, плохой конь!" Максимус стал нарезать круги, пытаясь сбросить Флина, но молодой вор неплохо держался в седле. "Воу, полегче!" кричал он. Теперь у Флина был другой противник, помешавшаяся лошадь.